В третий раз обходит. Все равно пусть. Вот посмотрим. Что ты скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе? Или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться? Что ж, встану и поклонюсь. А самолюбие? У меня его нет. Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни? Никаких. Были то да прошли. Не может быть. Одни интересы сменяются другими. Отчего ж у тебя прошли, а у других не проходит? Рано бы кажется, тебе еще и 30 лет нет. Александр пожал плечами. Петру Ивановичу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами. Но он знал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 Как ты вдруг сразу в министра захотел, а потом в писателе? А как увидел, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад? Много ваши братья приезжают сюда с высшими взглядами, а дела своего под носом не видят. Как понадобится бумагу написать? Смотришь, и того я не про тебя говорю, ты доказал